Глава 13. Бизнес-ланч. Мы с Ильёй не разговариваем всю неделю. Никто из нас не делает первый шаг к примирению. С моей стороны это было бы стратегически неправильно, ведь тогда я бы признала свою неправоту, а девушке в моём шатком положении статус обиженной намного выгоднее. Я запрещаю себе думать о том, что именно не позволяет ему написать мне первым, Всю неделю я отказываюсь встречаться с подругами, избегаю Илью в офисных коридорах, даже не покупаю себе новую одежду. Но по утрам, через силу, оперевшись на раковину, рисую себе чёрной подводкой кошачьи глаза вместо рыбьих и утюжком придаю соломенным по структуре волосам шёлковую гладкость. Зато на работе случается кое-что неожиданное. В четверг Лёня вызывает меня к себе, извиняется за тот разговор, потом хвалит мою работу — Говорит, что компания высоко меня ценит. И пока я пытаюсь понять, не неочередной ли это прием из бизнес-книги с названием «Советы по бесплатной мотивации», он приглашает нас с Машкой на совместный обед. Видимо, решил сменить свою стратегию начальника-мудака на начальника своего парня. «Сегодня за обедом я запрещаю разговоры о работе», с важным видом произносит лёня «Неформальное общение повышает работоспособность», и удовлетворенность сотрудников. Машка воспринимает эту новость собачьим энтузиазмом. Как и саму возможность съесть за корпоративный счет не комплексный обед за 199 рублей, а три отдельных блюда из меню. Фузили с тунцом, грибной крем-суп и медовик. Я ковыряю руколу с креветками и думаю, может, зря наехал на Илью. Вечно девки мне все портит из зависти. Пора бы вообще перестать с ними общаться не искать в них социального одобрения, а сконцентрироваться на своём плане. Верчу в руках молчаливый телефон и думаю, «Может, написать Илье Первый?» извиниться «Это же я виновата, что испортила наш вечер своей истерикой». «А ты, Даш?» — тычет Машка в меня пальцем. «Что я?» «Кажется, я совсем выпала из разговора». «Кого считаешь самой красивой женщиной в мире?» «Одри Хетберн», — отвечаю я, не задумываясь. «Это же очевидно». алёня Лёня говорит... «Мила Йович. а я ему говорю, что Грейс Келли». «Ну, конечно, Мила Йович, подхватывает Лёня. «Она такая сексуальная, особенно в пятом элементе». «И когда Лёня произносит слово «сексуальная», меня начинает мутить. Лёня и секс — это вещи из параллельных вселенных». «Ну вот видишь, Даша, как отличается мужское и женское восприятие красоты», — вклинивается Машка. Нам, девушкам, нравятся такие аристократичные, утончённые красотки, а этим она кивает в сторону Лёни. «Сразу секс подавай!» Я без энтузиазма поддакиваю. Им там что, водку в американо подмешивают, если разговоры про секс начинаются прямо с обеда? «А из мужчин?» — включается Лёня. «Из мужчин кого вы, девчонки, считаете самым сексуальным?» «Ну, конечно, Винсана Касселя», — отвечает Машка, сложив руки — в молитвенном жесте. Наверняка думает, что если он был женат на полноватой Монике Белучи, то и у Машки есть шанс. Интересный выбор. Выводит Лёня. А ты дашь? А я не знаю. Ди Каприо, наверное. Отвечаю первое, что приходит в голову. Весь этот разговор меня начинает раздражать. А из наших? Не унимается Лёня, уставившись на меня. Конечно, Павел Прилучный. — отвечает ему Машка. «Этот халтурщик!» — протестует Лёня. «Сам ты халтурщик!» — смеётся Машка. «А он такой красавчик!» «Я не халтурщик!» — серьёзно отвечает ей Лёня и переводит взгляд на меня. «А ты, Даш?» «Я тоже не халтурщик!» — отмахиваюсь я. Машка хихикает, а Лёня краснеет. «Нет, я имею в виду, кого считаешь самым сексуальным из российских актёров?» Не знаю, нет таких. А может, есть кто-нибудь из нашего офиса? Спрашивает Лёня, как будто намекает на что-то. И пока я, опешив, придумываю ответ, мне помогает Машка. А ты не на себя ли часом намекаешь? Она фамильярно хлопает Лёню по плечу. Так ему и надо. Выискался тут начальничек, думаю я. Интересно, на что это он намекает? Уж не на то ли, что видел нас с Ильёй? Ладно, засиделись мы с вами, девчонки. Лёня смотрит на часы. Пора работать. Он деловито расплачивается корпоративной картой, аккуратно сворачивает чек, и я замечаю, что совсем не оставляет чаевых. Ну, конечно, чаевые нельзя списать в авансовый отчёт. Вот жлоб, думаю я, когда мы выходим из ресторана. В офисе я всё-таки решаю написать Илье. Извини, что вспылила. Отправляю. Через 3 минуты 28 секунд приходит ответ. Ты тоже меня извини, готов загладить свою вину. Это интересно. Как именно? Набираю я. В пятницу узнаешь, приходит в ответ. Исмайлик в очках. Я отправляю смайлик сердечками вместо глаз. Неужели он наконец познакомит меня с друзьями? Или позовет к себе? А может всё-таки машину подарит? Что там такого весёлого? Я не заметила, как Лёня подкрался к моему столу. «Ничего такого», — отвечаю я. «Девчонки, я тут подумал, что помимо основного нашего зимнего корпоратива, нужно сделать корпоратив нашего отдела». «Классная идея», — подхватывает Машка. И решил не откладывать и провести прямо в эту пятницу. А то потом закрытие года начнётся и будет уже не до веселья, — продолжает Лёня. «Этого ещё не хватало», — думаю я как раз тогда, когда у Ильи на меня планы. «Даш, ты же у нас спец по модным заведениям Москвы. Вот тебе и поручаем выбрать место. Можешь выбрать самое крутое. Я плачу». «Не ты, а компания, — хочется сказать этому доморощенному Гэтсби. Но я говорю, без проблем. Отвечаю радостно, потому что знаю, выберу такое место, где им обоим будет максимально дискомфортно, и они свалят пораньше, тусовщики хреновы. Только дашь чур не пропускать, как в прошлый раз, предупреждает Лёня. Точно, точно, подначивает Машка. Я молча представляю ладонь в голове, отдавая честь.